Об отставке он скажет тогда, когда у него не будет других доводов в защиту реформ. Словом, Столыпин должен был следовать известному призыву «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Победишь себя, усмиришь себя, станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь». Возвращаясь из царского села в Петербург, Столыпин с горечью говорил Герасимову о странной забывчивости Николая, не желавшего помнить о пережитых опасностях и о тяжелой работе, остановившей катастрофу. Он уже ощущал, что вместо революционного движения России начинает угрожать опасность справа, со стороны костного, омертвевшего консерватизма. Конечно, был консерватизм и живой, Жизнедеятельной, позволяющей России преображаться, во главу угла ставилось не абстрактное спасение человечества, а повседневная работа. В судьбе Столыпина консервативные силы сыграли главную роль. Живой и здоровый консерватизм вызвал его на историческую арену, а мертвый консерватизм политически убил его за несколько месяцев до покушения Багрова. Справедливости ради скажем, что в начале политической карьеры Столыпин не различал консервативных течений и был готов опираться на них безраздельно, пока вскоре не убедился в том, что не все русские люди, возмущенные революционной разрухой, могут служить ему опорой. Возникший как крайне консервативная сила союз русского народа поддерживался в качестве противовеса революционному террору многими видными деятелями, особенно петербургским градоначальником Лауницем и дворцовым комендантом Дедюлиным. Первый удар союз русского народа наносил по либералам и революционерам, второй по Столыпину. Лауниц не раз заводил с Герасимовым разговоры о том, куда ведет Столыпин Россию, и искал в начальнике политической полиции союзника против премьер-министра. Лауниц прямо поддерживал боевую дружину Союза Русского Народа. Выделил деньги на организацию в июле 1906 года убийства депутата Думы кадета Герценштейна. Требовал от Столыпина одобрения этой деятельности. Постепенно взаимоотношения градоначальника и председателя Совета Министров дошли до настоящей борьбы. Лауниц выдавал членам боевой дружины удостоверение на производство обысков, во время каковых случались пропажи ценностей. Узнав об этом, Столыпин возмутился и вызвал лауницы для объяснения. Их встреча сделала градоначальника врагом реформатора. Столыпин решительно запретил людям лауницы вмешиваться в дела полиции, и возражения генерала ни к чему не привели. По другому случаю Столыпин приказал начать расследование. Дружинник Союза Русского Народа купил пулемет. Обстоятельства покупки были необыкновенными. Лаунец или его соратники придумали, что можно обезвредить террористов, скупив у них все оружие. Но, как выяснилось, пулемет был украден в вороней стрелковой школе специально для продажи под видом принадлежащего революционерам. Смерть лауницы мало что изменила в отношении союза русского народа к Столыпину. Союз добивался закрытия Думы, участвовал в покушениях на левых. Газета «Русское знамя» вела резкую кампанию против реформатора. Правое крыло консерваторов объявило, что Столыпинская аграрная реформа выгодна только жидомасонам, стремящимся поколебать российский государственный строй. Левые силы, как мы помним, тоже были против преобразований в деревне не без оснований, видя в них препятствия развития революции. От боевиков Союза русского народа до видных сановников и придворных протягивался правый фронт оппозиции Столыпину. Регулярно к царю обращались влиятельные лица с критикой Петра Аркадьевича. Доходило до утверждений, что популярность премьер-министра умаляет популярность самого Николая. «Никакой революции в России не было», — говорили они. «Поэтому нет Столыпина никаких заслуг в умиротворении страны. Наоборот, он проявляет крайне опасный либерализм, защищает чисто революционные учреждения, Думу». Отсюда в царское стело шли телеграммы провинциальных отделов Союза Русского Народа. Казалось, весь народ возмущен. Царь передавал телеграммы Столыпину, без особых комментариев, вызывая у него раздражение. Петр